Позвольте возразить, Павел Владиленович, наш н и никогда не занимался проблемами сельского хозяйства. Не принимается, Арнольд Моисеевич, указание с самого верха. Все должно расти и подниматься, хоть пшеница, хоть огурец. Курс правительства, конверсия и импортозамещение. Сроки минимальные, так что приступайте. К весне опытная партия удобрений должна быть на полях. Все, будь здоров, Арнольд Моисеевич. Успехов! Значит так, мужики. Сегодня наше поле будет обрабатывать кукурузник. Посему на земле работать нельзя. И, собственно, объявляется выходной. Ну, за свой счет, разумеется. Все понятно? Все свободны? Мужики почесали затылки, поворчали для порядка и потянулись из управления на улицу. и ш Михалыч-то деловой какой! «За свой счёт, от видите ли? Сам, небось, не от зарплаты до зарплаты живёт!» Начал долговязый жилистый Серёга, борец за вселенскую справедливость и главный заводилов их бригаде. «Бизнесмены хреновы! Ну чего, пацаны, зачем дню зря пропадать? Айда в магазин!» п а н у р ы е поначалу лица мужиков просветлели, глаза озорно загорелись и все согласно закивали, засуетились. «Все, кроме Васьки, дурака подкаблучника!» Тот сразу засобирался домой, дабы не расстраивать молодую супругу, имеющую властный характер и тяжёлую руку. Ну да бог с ним, с Васькой. Как говорится, гусь-свинье не товарищ. Лето, тепло, хорошая компания, душевно. Вдруг вдалеке под басовитый рокот мотора показался, словно огромная стрекоза Ан-2. Самолёт сделал два захода над полем, распыляя химикаты, и направился обратно на аэродром, оставляя за собой редеющий шлейф. «Ты смотри, чего творит! Прямо над кладбищем химозой своей гадит! Лень ему, нелюдю, лишний круг над полем пролететь!» – возмутился Серёга, тыча бутербродом в небо. «Бензин, небось, экономит! Да и хрен с ним, Серёга, давай разливай!» Компания снова загудела, вскоре позабыв об инциденте с кукурузником. К вечеру в самый разгар веселья у них у самих закончилась горючая и почти вся закуска, в связи с чем было принято волевое решение праздник не закруглять и отправить делегацию в магазин за добавкой. «Светка, ты чего? 10 минут одиннадцатого всего продай, а? Ну не выделывайся, б у д ь человеком! Мне твоя пьяная рожа уже вот где!» Ответила женщина и ткнула себя кистью руки в горло, демонстрируя уровень переполненного терпения. «Так что, мальчики, прошу освободить помещение, а то так надышали, что впору самой захмелеть. И вообще, я через 10 минут закрываюсь. Если что-то кроме водки нужно, берите». Взяли закуску, но настроение резко ухудшилось. Чувство несправедливости мироустройства обострилось. «Вот стерва!» Серёга зло сплюнул в грязь. ь е с ь день с а м о г о утра через жопу! Ну ничего, мы своё возьмём, пацаны! В общем, слухайте сюда!» Сигнализация в магазине была только на дверях. Серёга это знал, потому что сам в прошлом году помогал её устанавливать. Полезли через окно пристройки, взяли три бутылки водки и ящик пива. Серёга в порыве в е р б е н г у д с т в а собрал с п о д е л ь н и к о в деньги и, что было, положил на прилавок, придавив банкой тушёнки. Всё, дело сделано, выпивка при них. Полночь давно миновала, веселье переросло в угар. с и з ы и соколики сидят кругом, горячо обсуждают актуальные проблемы современности. Познакомится Моника Левинский с Трампом или нет? Заведётся ли Пашкина Нива после купания в болоте? Какой размер груди у Ленки, младшей сестры их шефа-фермера? И тут... «Э, мужики, смотрите!» Василий встал с пня, вглядываясь в темноту. Со стороны кладбища, в стелящемся по земле тумане, двигались какие-то фигуры. «Это что еще за хрень?» Удивленно пробормотал Серега. «Да люди вроде идут, может, грибники или охотники?» «Ага, грибники в час ночи. Ну Но ты дал!» п р о б а с и л Пашка. — Непонятки. ч т о т а многовато м их. Корзины ружей не видать. Да и что им ночью такой толпой на кладбище делать? — продолжил Серёга. — Не нравится мне это всё, — сказал Толик заплетающимся голосом. — Пойду разберусь. Он встал на могучие ноги и, слегка пошатываясь, потопал в туман. — Эх! в кто такие? ч е о вы тут делаете? Вы с какой д е р е в н о Тишина. И вдруг раздался дикий в и з г т о л я н чего там у тебя?» – заорал товарищу Серега. Мигом протрезвевший Толик с несвойственной ему скоростью влетел обратно на поляну, где начал истово креститься, причитая... «Господи! Господи, спаси и сохрани рабов твоих грешных! Спаси и сохрани!» Что стряслось с товарищем, компания выяснить не успела. Первый ряд незнакомцев вышел из тумана, и луна осветила их полуистлевшие тела. Тела оживших мертвецов. «Светка, караул! Мертвяки атакуют! Милицию, полицию вызывай!» к у ч к о й растрёпанных мужиков с испуганными лицами толпилась на крыльце продавщицы. «Вы чего? Белочку в лесу все вместе поймали. Совсем от водки ума лишились. Какие такие мертвяки?» «Да пока мы твой магазин, гра...» – начал было Серёга и осёкся. «Пока мы с ребятами у магазина твоего культурно отдыхали, эти чудища со стороны кладбища объявились и в деревню попёрли». Телефон, сама знаешь, там не ловит нифига. Мой так вообще сел, у Толика заблокирован, а эти охламоны не берут с собой никогда. Один хрен в полях, связи нет. Чего стоишь, глазами хлопаешь? Звонит дура, уже скоро тут будут. Светка, понятное дело, ни слова не поверила, но полицию вызвала. В голове засели слова про магазин, а чумелая пьянь побежала дальше по деревне будить народ. Жители благородного порыва не оценили и порой в грубой форме давали понять, что никакие восставшие из ада не помешают им продолжить заслуженный трудовым днем отдых. Страшное, как и обещалось, все-таки произошло. В половине третьего ночи фонарный столб, стоящий у дороги на выезде из деревни, осветил жуткую картину. По грунтовке, неуклюже ковыляя, раскачиваясь из стороны в сторону. В деревню двигалась кладбищенская рать. До рассвета на улицах то тут, то там слышались крики, ругань и п л а ч лаяли собаки и даже грохнули несколько выстрелов. К 7 часам утра приехала полиция из поселка. В полдень на грузовиках прибыли части МВД и оцепили деревню по периметру. К 4 на двух военных вертолетах прилетели люди в костюмах биологической защиты и масках. Вы чего там нахимичили? Задача была культуры поднимать, а не мертвецов из могил. Переборщили, Павел Владиленович? Времени для отработки технологии и опытов совсем не было. У нас ЧП, СМИ уже шумиху на весь край раздувает. Дескать, почему деревню отцепили, да отчего людей не впускаем, не выпускаем? Вот, читаю заголовок. Русский розовел на Кубани. Как тебе такое, ядрен Макарон? Феноменально. Значит так, все к чертовой матери засекретить под твою личную ответственность, чтобы никаких утечек информации. Да, и вот еще что. Тут вашими удобрениями кое-какое ведомство заинтересовалось. Завтра в в о с будут у вас. Все, Арнольд Моисеевич, будь здоров. А урожай в том году был небывалый, но собирать его никому не разрешили, все выкосили и сожгли. А поле и часть леса с кладбищем оградили забором с колючей проволокой. Деревня с тех пор захерела совсем, работы нет, мужики пьют пуще прежнего. Но это все ничего, частности. Зато у родины теперь есть такой аргумент, что врагу и не снилось. Как говорится, нет худа без добра. Выслушали рассказ Михаила Хиноха «Переборщили». Читал Комаров Денис. Дривтинь на спейсвей, Боя петли в Тюссоттел. Маппинь на констелляши, Боя петли в Тюссоттел. Сифтинь троу систем, Боя петли в Тюссоттел. Endlessly, I list them in the master game. Welcome to my world.